Глава двадцать Охрана следует позади в нескольких шагах, пока я неторопливо прогуливаюсь с коляской по небольшому парку. Скорее, это даже не парк, а небольшой лесочек с натоптанными местными жителями дорожками. Я вышла наружу под предлогом прогулки, но почему-то не додумалась до очевидной вещи. Никто одну меня не отпустит. Уж точно не после того, что произошло недавно с Платоном. Я шагаю неторопливо по тротуару и стараюсь не слишком подозрительно оглядываться вокруг, якобы любуюсь красотами. Больше чем уверена, что пока я в сопровождении двух рослых мужчин, Женя и напушечный выстрел не подойдет. Те наверняка проинспектированы на такой случай, и сами ее не подпустят близко. Но терять шанс. Увидеться с бывшей Марата я не хочу, поэтому спустя минут двадцать останавливаюсь и оборачиваюсь к следующим позади охранникам. Я забыла бутылочку для ребенка, Пожалуйста, может кто-нибудь из вас принести? Мужчины переглядываются, и один из них предлагает. Может быть, стоит вернуться домой? Я качаю отрицательно головой. Нет-нет. Платону надо побыть на свежем воздухе. После болезни он очень нужен. Просто подойдите к Катерине, скажите про бутылочку, и она все поймет. Только пусть завернет ее во что-нибудь, чтобы не остыло. Я чуть улыбаюсь и, развернувшись, снова шагая вперед, неторопливо толкая коляску перед собой. Внешне я выгляжу мило и бесхитростно. Я это знаю. Да и кто вообще решит, что я вру по поводу бутылочки для ребенка? Но хоть это и незаметно, внутри меня трясёт от адреналина. Я никогда не врала даже по малейшему поводу. А тут фактически целая афера просто для того, чтобы дать маме ребенка увидеться с ее малышом. Если меня раскусит, если Марат узнает, мне точно конец. Он не даст больше даже встретиться с Платоном. Ясно же, дал понять вчера, как категорично настроен. Поэтому и нужно как-то скрыться от охраны хотя бы на пять минуточек, чтобы Женя могла повидать сына недолго. А я узнала о том, почему Баев так себя ведет. Если честно, после разговора с ним у меня до сих пор мурашки по телу. Мужчина был в таком бешенстве. А если учесть, что я все таки не очень хорошо его знаю то теоретически от Марата можно было ждать чего угодно. По скрипу снега позади, я понимаю, что один из охранников все таки ушел домой за бутылочкой со смесью. А это значит, что у меня есть каких-то десять минут. И то в лучшем случае. А ведь за это время надо успеть куда-то спровадить и второго, иначе вообще ничего у меня не выйдет. Вот только что делать с ним, я так и не могу придумать, как ни стараюсь. Одну меня добровольно точно никто не оставит. У них ведь приказ от Марата. Меня они не послушаются, но попытаться все-таки стоит. Мысленно прикинув, что первый охранник уже ушел достаточно далеко, я оборачиваюсь. Я забыла, что надо взять еще салфетки и гигиеническую помаду, иначе у Платоши губы могут потрескаться на морозе. Говорю первое, что приходит в голову. Может, догоните? своего коллегу и скажите ему я могу позвонить и сказать черт твою же я так отчаянно пыталась придумать хоть какой-то выход, что про телефон напрочь забыла быстро натянув дежурную улыбку чтобы не вызвать подозрений я киваю точно пусть захватит обязательно черт черт черт как же это глупо и что теперь делать? но не успевает охранник номера набрать. Как вдруг его голос становится серьезным. «Этот тип какой-то подозрительный. Возвращаемся». «Что?» Растерянно оглядываюсь я и, проследив за взглядом мужчины, вижу впереди замершего незнакомца. Тот стоит метрах в ста и глаз нас не сводит. Сердце ёкает, и я, вцепившись мертвой хваткой в ручку коляски, Уже готовлюсь ее разворачивать, как слышу позади грохот падающего тела. Стоит только увидеть валяющегося под ногами охранника, как дальше я действую буквально на инстинктах. Хватаю Платона на руки и, прижав к себе, срываюсь с места в сторону дома. «Стой ты, Полина! все нормально!» Окликает вдруг меня знакомый голос, и я, еле затормозив на заледенелой дорожке, замечаю Женю. «Сюда, скорее!» Она машет мне слева из-за разлапистых веток елей, укрытых шапками снега. Оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто лишний нас не увидит, я тороплюсь к девушке, прижимая к себе Платона. Женя придерживает ветви, чтобы снег не свалился на меня или малыша, и я, завернув в укрытие со всех сторон, скрытое деревьями, перевожу дух. Сердце колотится, как сумасшедшее, от адреналина. Может, кто-то и привык переживать более экстремальные ситуации, но для меня такое слишком. Это ты охранника вырубила? Что ты с ним сделала? Да не переживай, живой он. Пока тот отвлекся, я его это, по голове. Вот он и отключился. Я растерянно оглядываюсь, хоть за ветвями ничего и не увижу. Надеюсь. С мужчиной все в порядке, и тот только ушиб головы получил. В любом случае, времени у нас в обрез. Спохватившись, что все еще прижимаю ребенка к себе, а Женя вдруг замолчала, я неловко кашляю. Вот, как договаривались, только недолго, пожалуйста, тихо прошу я. Женя тянется к Платону, берет его на руки, и ее губы дрожат. Малыш разглядывает ее с интересом. Бровки нахмурены. Он всегда такой серьезный, когда изучает что-то внимательно. Я с замиранием сердца слежу за происходящим, даже еле дышу. Ребенок впервые видит свою маму. Маму, которую у него отняли с самого рождения. Тут даже у самого чёрствого человека ёкнет. «Сразу бы так, цыпа!» Раздается позади меня грубый голос. В этой идиллии он звучит, как гром среди ясного неба. Вздрогнув, я оборачиваюсь и сталкиваюсь почти нос к носу с Назаром. «Ты же говорила, что будешь одна», — хмуро замечаю я, переводя взгляд на Женю. Девушка улыбается. Слезы на ее глазах каким-то разом высыхают, и улыбка становится не нежно-радостной, а насмехающейся. Планы поменялись. Земля уходит из под ног от догадки, что мелькает лишь на периферии, но от нее одной становится нехорошо. Отдай платона я рвусь вперед, запоздала понимая, что так легко попалась в ловушку. Мне не дают сделать и шага в шею впивается что-то острое и тонкое, и буквально через секунду тело становится слишком тяжелым. Ноги подкашиваются сами собой. И, теряя сознание, я падаю в притоптанный снег, не успев даже добраться до ребенка. Женя бросает меня прямо среди деревьев, но я ползу следом. Кажется, что проходит огромное количество времени, что я борюсь с нечеловеческой слабостью невыносимо долго, и я как минимум должна догнать их. Но на деле я лишь вываливаюсь из сугроба на тротуар. Последнее, что я вижу — то, как Женя садится в машину вместе с Платоном на руках, и та срывается с места, увозя в неизвестность ребенка. Ребенка, которого я совсем недавно спасла, а сейчас сама принесла горе мамаше, купившись на какой-то глупый спектакль и пожалев ее. Силы покидают тело окончательно, и я проваливаюсь в темную поглощающую пустоту.